Это была не милашка Мари. Завязки круглого накрахмаленного белого чупца образовывали широкий бант под двойным подбородком лица, здоровому розовому цвету, которого не мешали морщины. Очки соскользнули с носа до самого его вздернутого кончика. Ее он положил руку на плечо, укрытая косынкой из черной шерсти. Госпожа Перье Спящая женщина вздрогнула, но глаза, которые она подняла на вошедшего, были ясны. — А, господин Гийом, прошу прощения, но я бодрствовала почти всю ночь, чтобы наша госпожа согласилась лечь в постель. Если бы вы знали, в каком состоянии она к нам приехала вчера, она на ногах не стояла. — Я уже здесь, вы сможете отдохнуть. Жиль вернется в течение дня. Но что произошло? В письме говорится о чем-то серьезном. Так оно и есть, конечно, на ее взгляд. Но не мне надо вам это рассказывать. Пойду, пока приготовлю вам что-нибудь поесть. Вы должны быть голодны. Она встала, потирая, наболевшую от неудобного положения поясницу, и направилась в кухню которая следовала за залом и выходила другой стороной в часть дома, занимаемую ею с сыном. темного дуба, который казалось, продолжала толстые, почерневшие от дыма камина и свечей балки. Гиом, наконец наконец-то это ты! Слава Богу!» и он уже карабкался вверх к видению, поднимал его, нес в кресло, оставленное Мари Перье, дождем рассыпая поцелуи по лицу, шеей и бледному шелку локонов, в которых с бурной радостью тонули его руки. «Мари, любовь моя, моя нежность, теперь она плакала от счастья и облегчения» как если бы после сильной бури добралась бы, наконец, до порта. Тогда Гион стал укачивать ее, не задавая вопросов. Держа милашку Мари на руках, он почувствовал что-то неестественное или слишком естественное. Тело, которое он обнимал, не было больше ни тонким, ни гибким, но жестким, округлившимся, утратившим обычную форму, По всей видимости, из-за большого срока беременности. Став на колени перед молодой женщиной, он мягко отвел спадающие волосы и руки, которыми она закрывала лицо. Мари, ты беременна? Да, уже семь месяцев. Это наша последняя ночь, конечно. Мы так любили друг друга. Почему ты мне ничего не сообщила? Ты могла бы написать, вызвать меня. По крайней мере, поставить в известность. Поставить в известность Жозефа, поскольку он наш почтовый ящик. Она усмехнулась почти весело. Вызвать тебя в Англию, тогда как ты поклялся, что ноги твои там больше не будет? Какие могут быть клятвы, если дело касается тебя? Если надо, я поехал бы к самому дьяволу. Но не совершила ли ты большой неосторожности приехал сюда, когда ты прибыла? Позавчера в Шербург. Море было отвратительное, а наш друг Ингу отсутствовал. Он у меня. Твое путешествие, должно быть, прошло ужасно. У нас были сильные порывы ветра в конце недели. А ты, ты бросилась в эту неистовую стихию. В твоем состоянии. Надо было, чтобы я приехал. О, Геом, как объяснить тебе, что я испытываю, когда новость не вызывает у тебя никакой радости. Этого ребенка я хочу сохранить. Он, ты и я вместе взяты. Мысли, что его могут у меня отнять, ужасают меня.